Глава 7, в которой все катится под откос. Я наблюдала за тем, что происходит в гостиной, стоя в служебном коридоре, который вел сюда прямо из кухни. Вернее, это был тайный ход, и попасть в гостиную оттуда можно было, отодвинув стенную панель. Впрочем, наблюдала слишком громко сказано. Я отодвинула панель всего на четверть дюйма и заглядывала в щелку. Это было крайне непрофессионально, но мне необходимо было узнать, как станут развиваться события. Я видела только локоть леди Стелпфорд и краешек чайного подноса. «Дорогая Риченде, поскольку твоя родная матушка нас, увы, покинула, я чувствую своим долгом взять ее обязанности на себя, как того, безусловно, желал бы твой бедный отец». Открыла она боевые действия первым залпом. «Как это мило с вашей стороны, дружайшая мачиха отозвалась Риченде. тем более, что вы всегда так самоотверженно заступались за меня перед ним, когда между нами случались размолвки. Я живо представила себе горькую усмешку на ее лице, ведь на самом деле вторая леди Стелпфорд не питала ни малейшей симпатии к близнецам. Они служили живым напоминанием о том, что до нее у лорда Стелпфорда была другая супруга, а ее обожаемый Бертрам не старший сын, а значит, не главный наследник, каковым он, по ее мнению, безусловно, должен являться. Второе обстоятельство, вероятно, мучило ее еще сильнее. При этом, честно замечу, Бертрам никогда не претендовал на эту роль, избегал участия в семейном бизнесе и занимался своими делами. От мысли о Бертраме мне почему-то сделалось неуютно, так что я выбросила их из головы и приникла поближе к щели. «Риченда, я знаю, что твой отец в свое время подыскал для тебя прекрасный женский пансион». Но, полагаю, с представительницами высшего света ты там дружбу не завела. Кроме того, насколько я поняла с твоих слов, особо назначенная тобой главная подружка невесты в том пансионе не училась. Насколько близко ты с ней знакома? Мы время от времени обмениваемся письмами. Ее высочество озабочено судьбой падших женщин в собственной стране и интересуется моим опытом организации приюта для них. Похвально, сказала леди Стэнфорд. но прозвучало это так, будто она имела в виду нечто прямо противоположное. «Однако на моей памяти ее высочество ни разу не удостоило тебя визитом. Возможно, она наведовалась в Стелпфорд-холл при жизни твоей покойной матушки?» Реченда издала обиженная и совсем не подобающая истинной леди Хрюканье. «Но, надеюсь, — продолжала леди Стелпфорд, — ты хотя бы познакомилась с ней в достойном обществе. У вас есть общие знакомые?» Нас познакомила кузина девушки, с которой я училась в пансионе. Стало быть, даже не одноклассница. Ясно. И что же это вам ясно, дрожайшая мачеха? Просветите меня. На месте леди Стелфорд я бы отодвинула подальше чайный поднос, услышав, каким тоном реченда это произнесла. Я хочу сказать реченде, что Типтон совершает мезальянс, а попросту, говоря, ты ему не пара. Возможно, он полный эээ... «Каким бы человеком Типтон ни был, по крови он связан с графским родом. А ты, моя дорогая, принадлежишь всего лишь к жалованному дворянству во втором поколении и от твоего богатства несет торгашеством». «Да как? Как вы смеете?» «Очень просто, милая. Моя семья тоже была недовольна, когда я вышла замуж за того, кто был ниже меня по происхождению». «Вы вышли замуж за кошелек?» – процедила Риченда. Но, разумеется». легко согласилась леди Стелпфорд. «Точно так же, как твой тип Типтон собирается жениться на деньгах». «Нет смысла отрицать. Роскошь я предпочитаю благородной бедности». «Вы завели этот разговор только для того, чтобы меня оскорбить, дорожайшая мачеха? Или у вас есть что сказать по существу?» «Конечно же есть, моя милая. Как только твоя подруга справится от твоих родственников и круги общения, а вернее, как только это сделает ее семья, «Я думаю, она очень быстро отменит свое согласие присутствовать на твоей свадьбе в каком бы то ни было качестве, независимо от того, где эта свадьба состоится». «Чушь!» – отрезала реченда. «Вы ее совсем не знаете». «И ты тоже. Вы с ней завели шапошное знакомство на почве каких-то романтических идеалов, а в реальной жизни главенствует расчет, здравомыслие и принципы. Так что поверь мне». «Ей не позволят присутствовать на твоей свадьбе!» Последовала недолгая пауза. «Я не верю, что все так, как вы сказали», – проговорила реченда, но в ее голосе я услышала сомнения в собственных словах. Тогда нет смысла продолжать этот разговор. Время рассудит, кто из нас прав». Леди Стелфорд откусила кусочек печенья, прожевала и продолжила тоном, который так и сочился медом. Какая жалость, что ты объявила о своих планах Типтону раньше, чем мне. Было ясно, как день, что он сразу помчится рассказывать об этом своим родственникам, чтобы поднять тебя в их глазах. Да чего благородно с его стороны. Ведет себя как истинный джентльмен, что для него не характерно. Я отступила в коридор и плотно задвинула стенную панель, ибо разговор становился слишком неловким даже для моих любопытных ушей. Ух, когда я туда вернулась. Была завалена грязной посудой и заполнена суетящимися слугами, однако ни Рори, ни горничных там не было. Решив, что и так потратила попусту слишком много времени, я поспешила наверх проверить в порядке или господские спальни. Встречи с Сюзет я надеялась избежать, поскольку еще не успела обдумать тактику противостояния ее откровенному хамству. Служанки выполнили свои обязанности на совесть. Ничего доделывать за ними не понадобилось. и я уже направлялась обратно к лестнице, когда в коридоре открылась дверь. «Эй, ты пришла за подносом?» На пороге апартаментов леди Стелпфорд стояла Сюзет, уперев руки в бока и нагло глядя на меня. «Нет», — ответила я спокойно. «Обихаживать прислугу не в компетенции экономки. Ни здесь, ни в других домах». «Тогда пусть кто-нибудь придет и заберет этот дурацкий поднос, потому как вряд ли моей госпоже понравится, что у нее в спальне воняет рыбным соусом. «Раз уж тебе не захотелось есть на кухне за одним столом с остальными слугами, предполагалось, что ты поужинашь не в хозяйской спальне, а в своей комнате. Ты называешь комнатой этот жалкий чулан на чердаке, в который меня загнали?» «Если тебя не устраивают условия проживания, мы можем обсудить это завтра утром. Боюсь, что сейчас на ночь глядя, переселять тебя будет несподручно, а за подносом вряд ли кто-то явится». поскольку никому бы и в голову не пришло, что тебе вздумается ужинать в апартаментах своей госпожи». Сюзет громко шмыгнула носом. «Но раз уж ты здесь, сама его можешь забрать». «Нет», – отрезала я, – «это не соответствует моему положению. Насчет доставки еды можешь поговорить с Дейзи». «Не соответствует твоему положению?» – осклабилась Сюзет. «Ага, слыхала я о твоем положении, особом таком». но ты от меня не слишком-то отличаешься». «И то правда, ведь все мы божьи твари», сказала я и бодро зашагала вниз по ступенькам. Звонкая «Эй, ты куда?» полетела мне в спину, но я это проигнорировала. На первом этаже я сразу направилась в комнату дворецкого. Рори, сидя на стуле, пересчитывал серебряные приборы, которыми сервировали стол за ужином. При виде меня он просиял. «Какая же ты у меня красотка!» Я закрыла за собой дверь. «Нам нужно быть осторожными, Рори. Кажется, у господ что-то пошло не так». Он встал и взял меня за руки. Но что у них может пойти не так? Они готовятся к свадьбе в роскошном замке, а жених и невеста явно без ума друг от друга. Меня так и подмывало рассказать ему все, что я подслушала, но взглянув в эти лучистые зеленые глаза и увидев в них любовь и нежность, Я представила себе, как они потемнеют, если он узнает, что я опять проявляю неподобающий интерес к делам хозяев. Всяк сверчок, знай свой шесток. Таков был непоколебимый принцип Рори Маклеода. Поэтому я просто улыбнулась и сказала. Не знаю, в чем там дело, но думаю, все люди нервничают перед свадьбой, ведь из-за этого у них столько хлопот. Рори отпустил мои ладони и, притянув меня к себе, обнял за талию. Я обнаружила, что плечо у него как раз на нужной высоте, чтобы можно было в него уютно зарыться лицом. «Знаешь, Лесс, могу тебя заверить, что у нас с тобой не будет никаких причин нервничать перед свадьбой. В моей семье тебя сразу примут и полюбят. Кстати, мне еще предстоит познакомиться с твоей матушкой, и, наверное, я должна буду попросить твоей руки у младшего братишки». Рори рассмеялся. «Как думаешь, мне удастся тем самым расположить его к себе?» Или кулек-конфет – более надежное средство завоевать его симпатию. И тут я себя почувствовала так, будто на меня ушат ледяной воды вылили. При всей своей непоседливости и озорном нраве малыш Джо был средоточием надежд моей матушки, зенится ее ока и, разумеется, снежного возраста впитал все ее представления о классовом обществе. То, что я нанялась в услужение, могло казаться ему увлекательным и романтическим приключением. Однако мое решение выйти замуж за человека другого сословия, он бы просто не понял. «Эфимия, что-то не так? Ты не хочешь познакомить меня с родственниками? Я для этого недостаточно хорош?» Я провела ладонью по его щеке. «Недостаточно хорош? Рори, ты самый лучший человек на свете. Любая семья была бы счастлива и горда принять тебя». «Любая семья была бы счастлива. В этом не могло быть сомнений». но я также знала, что моя семья точно не обрадуется. Возможно, у нас Леди Стелпфорд больше общего, чем хотелось бы думать». «Тогда что с тобой такое?» Я расстроилась из-за Сюзет. Быстро проговорила я. «Это камеристка Леди Стелпфорд. Ужасно нахальная девица. Дерзит и всячески проявляет неуважение». но ну, все камеристки держатся несколько надменно». «Нет, дело не в этом. Сюзет вовсе не надменно». Она показала мне нос из-за спины леди Стелпфорд. «Да, ты говорила, это было в холле», – заулыбался Рори. «Тебе нужно присечь такое поведение как можно скорее. Насколько я понимаю, для камеристки она несколько простовата «По крайней мере, говорит по-простецки». «Ну вот, Эфимия, тебе объяснение. Девице здесь очень неуютно. Не все, знаешь ли, умеют подать себя так, чтобы, будучи слугами, не выглядеть униженными, но, глядя на тебя и слушая, как ты говоришь, мне и самому часто приходится напоминать себе, что передо мной экономка, а не госпожа. Я горжусь тем, что такая девушка приняла мое предложение». Он поцеловал меня в лоб. «Так вот, поверь мне, Сюзет чувствует себя не в своей тарелке и пытается защищаться, как умеет. Тут уж я не могу ее осуждать. Мне тоже неуютно в этом мире Стелкфордов. Я ведь сын бокалейщика, хоть и горжусь этим». А чем занимался твой отец? Он был викарием, сказала я. О, стало быть, женившись на тебе, я повышу свой статус. Улыбнулся он, обняв меня еще крепче. Ох, Рори, если бы ты только знал. Подумала я, но так и не нашла в себе сил ему открыться. Он казался таким счастливым. Мы оба были счастливы. Не хочу испортить этот момент, сказала я себе. Расскажу ему позже. Разумеется, до того, как мы поженимся. Но у нас еще уйма времени, чтобы все утрясти. Однако я не представляла, как именно буду все утрясать. Что там говорила леди Стелфорд о романтических идеалах и реальной жизни? Что ж, придется мне как-то подружить романтику и здравомыслие.